Доносилось сверху Голос был вовсе не старческий Мутило вздохнул Выскользнул из-под одеяла Прошлепал плоскими широкими ступнями По холодным половицам Отворил дверь и осторожно вышел Озеро действительно очистилось Так, редкие льдинки упорствовали еще Но на них можно было не обращать внимания Мутило крякнул, присел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 Князь не побрезговал с ним облабызаться, распахнул полу плаща и показал водяному здоровенную бутыль. Мутило присвистнул. «Надо же! Как тебя допекло!» — сказал он. «С какой радости!» «Невместно князю с подданными горькую пить!» — вздохнул Жихарь. «Да и от княгини подальше, а то опять начнет!» «Веришь ли?» Всю-то зимушку Ни чарки, ни ковша, ни капельки Среди ночи, бывал, проснешься А она заговорно шептывает «Звезды ясные, сойдите в чашу брачную А в моей чаше вода из-за горного студенца Месяц ты ясный, сойди в мою клеть А в моей клети ни дна, ни покрышки Солнышко ты привольное»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 Ну, где пировать будем, у меня или прям тут? Боюсь, не полинял бы плащ, сказал Жихарь. Пойдем в развалюху, я уж там все приготовил. И они прошли в дряхлую рыбачью избушку, давным-давно стоящую без двери и с выломанными ставнями.